«И вам, — кричит, — тоже будет от батюшки сволочи. Он истинный царь!» Пугачев опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью, «Верный он, самый верный хлопуша-то! И не хлопуша он, а Соколов, работный человек!» «Да, брат, да, казак!» Невесёлые ты мне вести привёз, старик. Вести твои дирянь-дирянью. Пугачёв снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов хлопуши ему вспомнилась Казань. Вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил: "Слышь, казак, а про приёмную дочку Симонова ничего не чутка?" Она подружкой государыни Устини была. «Как же, известно!» — воскликнул казак, и, оскалив зубы, чихнул в шапку. Нареченная матерь ее, комендантша-то, одна возвратилась будто, а барышня-то, Даша-то. Кто его знает, чего поделась с ней? Одни болтают, будто она из монастыря в бега ударилась, жених, будто у нее где-то. А другие толкуют, что от тоски до да от печали с колокольни бросилась, то ли с колокольни, то ли в Волге сердешной утопилась. Пугачёв, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно из-под лобья. Раздумывал, сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить. и решил: "Не надо". "Мне ведомо, что яицкий город захвачен неприятелем", раздувая усы, сказал он. Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет. Она поди, рода-то казацкого, а навиш оплошала. Как же так? Не уберегли её, не удозорили. Да вы, батюшка, ваше величество, не печалуйтесь. А вось, Господь праведный и спас устенью-то Петровну. Взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похатно косясь на свой пустой стакашек. Как ехали мы, батюшка, руссию, всяченки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужи костер винел, бар уничтожает. Так остервенел, говоришь, мужик-то? И Пугачев прищурил правый глаз. Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того народ с усердием повсеместно поджидает вас. И того более самосильно к вам батюшка валит. Насмотрелись мы и страшного, и смешного. В одном селе не сказывали нам. Приехал где царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали, это от батюшки, вышли встречать в местях с попом и всем миром, со старостой да с десятскими, повалились на колени, а сами кричим, мы все слуги верные царя-батюшки. Мосты все у нас вымощены, гати излежены, ждем не дождемся отца нашего». Где он, царь-государь, долечили? А офицеры на нас, ах вы сволочи, хватай их. Но мы де все, кто в кусты, кто в лес, как зайца от гончих собак, дай бог ноги. Пугачев улыбнулся, налил стакашек, сказал. Пей, старик. Чего поздно ко мне-то передался? Ведь я полгода под Оренбургом был. Батюшка, царь-государь. Я ведаешь, ни один к тебе, нас 10 ира. До двоих, правды, смерть сразила в ошибках со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне. Ой, ребята, поздно, а не мне. Может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз. Ты вот куда прёшься? А я им Перед народом я оправдаться хочу, чтобы было с чем на Божий суд после смерти прийти. Я де вижу, как весь народ подъеремный страждит, а я старый окамелок на баку лежу, трубочку покуриваю. Да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю в зернь. Ну, спасибо тебе, старик. А где же дружки твои? Воюют, батюшка, да поди внезадолго явиться, Ведь мы двадцать пять ружей, Да пудов с пять пороху в дороге-то поднакопили. А под Царицыным слых был, мол, На Дону казачья беднота пошумливает, К тебе ладит подаваться. — Добро, добро, — повеселел Пугачев, и, обласкав старика, приказал явиться ему к атаману Овчинникову. После варварской казни Хлопуши в Оренбурге состоялась и расправа с архимандритом Александром в Казани. Живейшее участие в этом принял председатель секретной комиссии генерал-майор Потемкин. Превысив полномочия, он усугубил постановление Синода и решил учить расправу с архимандритом при многолюдстве допросы с пристрастием вёл сам Потёмкин на вопрос зачем ты принимал у себя самозванца яко царя последовал ответ страха ради тогда Потёмкин своей рукой нанёс Александру заушение тот удивился и сказал если я враг ваш То Христос и врагов своих заповедовал любить. Зачем бьёте меня? Тогда Потёмкин, развернувшись, ударил Александр с такой силой, что из носа архимандрита построилась кровь. На многочисленных допросах Пугачёвцев Потёмкин привык избивать людей. Это питало его злобу и составляло удовольствие. Он помаленьку всех смирил, вот только Зарубин Чика упорен, как скала. Этот отъявленный злодей с цыганской Харри неустрашим и дерзок. Он позволил себе назвать Потемкина дохлой собакой. Ну да он с этим заядлым башебузуком еще найдет способ перемолвиться. В двенадцать часов дня... Александр был приведён из секретной комиссии прямо в алтарь соборной церкви. Он был в тяжёлых оковах. Его трудно было узнать. Величественный и стройный он сгорбился. Тёмная пышная борода висела клочьями. Белые холеные руки трепетали. Измученные глаза глубоко запали. Он весь состарился, стал жалок видом. В алтаре, не снимая с него оков, бывшего архимандрита облачили в парчевые ризы и митру со сверкающими камнями самоцветами. Протопоп с протодьяконом вывели его на середину церкви, переполненной народом. Он шел, низко опустив голову и гремя цепями. Солдаты с ружьями и примкнутыми к ним штыками стояли у северных дверей алтаря. Затем появился губернатор Потёмкин и архиепископ казанский Вениамин с клиром. Все двинулись на улицу. Александр был введён на эшафот, соборной площади Кисмяки шел народом, и все ярусы колокольни унижены зеваками. На кресте сидела галка, серое небо куксилось, вот-вот брызнет дождь.